Глава 7. После произошедшего в суде отец как-то резко успокоился. Мы с Олегом всё гадали, передумал ли он или напротив, уже вызвал Григанского старшего на дуэль. Но почему-то молчит. Сколько бы мы ни пытались спрашивать его об этом, отец старался уйти от ответов, либо говорил с прямой категоричностью, что не желает это обсуждать, и этим ещё больше вводил нас в растерянность. Мы с Олегом решили никому из семьи пока не говорить о намерениях отца. Хотя я и понимал, что возможно, мама смогла бы его отговорить от этой затеи, но и матери я не рассказал. Ей и без того хватало тревог в последнее время. Назначенная судом сумма поступила к нам от быстрицких через 3 дня. Конечно же, никто из нас не сомневался, кто именно её заплатил. Так же, как и не вызывало сомнений, что это тоже было частью уговора между Глебом и Радомиром Григанским. Глеб берёт всю вину на себя, а Радомир возмещает расходы. Вероятно, там было обговорено и лечение на тот случай, если бы мы выбрали кровную месть. Долг был уплачен, и можно было бы благополучно забыть о григанских и этом инциденте, если бы не отец. Поэтому всю неделю я не оставлял попыток отговорить отца, что бы он там ни решил. Для этой цели я выбрал другую тактику. Нет-нет, А словно бы незначая, звучал плюс и того, что Григанскому пришлось нам заплатить, напоминал, что победил Борислава на дуэли и что, в общем-то, они таки получили по заслугам. Но отцу эта тема не нравилась. Он сразу же демонстрировал своё неодобрение и нарочито игнорировал мои слова. Возможно, в какой-то степени я его понимал. Если бы, к примеру, Борислав в будущем поступил так с моим сыном, я бы наверняка был не в меньшей ярости, чем сейчас отец Я и сам весьма испульчив, и здесь едва ли далеко ушёл от отца и Олега. И, возможно, на его месте я поступил бы ещё хуже, чем намеревался отец. Вот только я не был на его месте, а на месте сына, уже один раз потерявшего всю семью. Теперь я предпочитал более осторожную и обдуманную тактику поведения. У бабушки и Святослава с зельем невосприимчивости морока всё получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Мы получили патенты и продали зелье Имперской алхимической фабрике. За него нам выплатили довольно кругленькую сумму, плюс 10% от продаж на всё время производства. Бабушка была вне себя от радости. После возвращения несколько раз мне звонила и так нахваливала, что иногда мне становилось неуютно, и я начинала опасаться, не началось ли у бабули старческое слабоумие от всех этих: "Ярик, ты такой молодец, я так горжусь тобой!" Или: "Яричек, ты даже не представляешь, что ты сделал для семьи!" Ты не только помог нам не умереть от голодной смерти, но и помог своему дяде Святику занять достойное положение в обществе и заполучить одну из самых завидных невест слави. Меня в буквальном смысле коробило. Правда, ещё бабка то и дело пыталась выведать, как мне удалось создать зелье, но так и не добившись ответа, она махнула рукой на расспросы, продолжая меня нахваливать. После получения патента и прогремевшей новости о новом зелье Святой прямо стал настоящей знаменитостью, и его имя красовалось в газетах целую неделю. А ещё через неделю в газетах появилась новая сенсация. Новый свет алхимии Святослав Горван сделал предложение Ольге Вулпис. Ольги отец, как и грозился, всё же вернул деньги за недоработанное зелье, но теперь меня это не слишком волновало. В конце концов я сумел вытащить семью из угрожающей бедности. А это не могло не радовать. Получив деньги за патенты и компенсацию, мы смогли не только оплатить первый займ, но и покрыть его на четверть. Также мы смогли купить дорогие бытовые артефакты, с помощью которых стройка завода должна ускориться в два раза. Жизнь потихоньку налаживалась, многие проблемы остались позади. Отец больше не злился на меня и резко подогрел, перестав донимать расспросами и нотациями. Близилась весна, и казалось, теперь всё пойдёт как надо. По крайней мере, я очень хотел в это верить. И всё же меня всё ещё не оставляли мрачные мысли о том, что опасность по-прежнему не миновала. То и дело я ловил себя на мыслях, что родителям всё ещё угрожает опасность, что я не должен расслабляться. Несколько раз я порывался отправиться к древу рода и снова обратиться к предкам, но каждый раз меня останавливало то, что древо снова ослабнет. Чары могут пригодиться в любой миг, и лучше не расходовать их зазря из-за беспочвенных тревог. И к счастью, что я этого не сделал, потому что буквально через пару дней узнал, что Вулписы пожелали не просто светскую помолвку по договорённости между семьями, какие зачастую устраивали в последние лет 30. Вулписы захотели помолвку по всем традициям и обрядам, после которой уже нельзя отоппятную. По Разрыв помолвки может разгневать род. Все эти предстоящие мероприятия мне едва ли нравились. Помолвка, свадьба, да и вообще этот союз с Вулписами Одно утешало: без одобрения предков эта помолвка не состоится. Если Ольга затаила зло на нашу семью, если её помыслы скверны, а жениха она ненавидит, род её не примет, а значит и свадьбы не быть. И я рассчитывал, что даже если старшие Вульписы не посветили Ольгу свои коварные замыслы, тольгу то всё равно не примут в род по той простой причине, что я не верил, что она и впрямь желает стать женой нашего святика. Предки это сразу почувствуют. В день полнолуния я не спал, ожидая полночь. Я ждал Инес, и словно бы чувствовал, что она непременно явится. Ответ у меня для неё уже был. Я не собирался участвовать в той авантюре, в которую она собиралась меня втянуть. По крайней мере, не сейчас и не так. Возможно, когда-нибудь, когда я вырасту, а все эти проблемы стайной канцелярии, вурдами и слежкой канут в летах, и тогда, возможно, я найму людей, которые отправятся в запретный лес и оживят Инес. В тот миг, когда я взглянул на часы, секундная стрелка присоединилась к своим соседям и как и они показала на потолок. В эту секунду и появилась Инис. "Здравствуй, Ярослав", широко улыбнулась покойная графиня. "Вижу, ты ждёшь меня". Королева Вурд появилась из воздуха. Её облик был довольно чётким, и если бы я не знал, что она призрак, решил бы, что передо мной живая королева Вурд. Правда, если присмотреться, то можно увидеть, как через неё просвечивает всё, что позади. И она выглядела великолепно в красном, блестящем, облегающем платье в пол, в широкополой чёрной шляпе и перчатках выше локтей. Она смотрела и не переставала улыбаться, наслаждаясь тем эффектом, который произвела. Выглядишь лучше, чем при жизни, улыбнулся я ей в ответ, а потом ко мне пришла догадка. Тебя в таком виде везли в Китежград? Ты умерла в этом наряде? Разумеется, пиркнула Инес. Даже на виселице женщина моего положения должна выглядеть достойно. К тому же я рассчитывала, что мою казнь будут показывать по театральным зеркалам. Но вы, эффектно уйти в иной мир мне не дали. Инес сердито надула губы, поправила шляпу, а затем уставила на меня пытливый взгляд. Ну, и что ты скажешь, княжич? Вернёшь меня к жизни? У тебя было немало времени всё обдумать. И теперь, полагаю, ты уже решил. Не совсем, поджал я губы. Я бы и рад был помочь, но и ты должна понимать, чем это чревато для меня и моей семьи. Возможно, когда-нибудь я и смогу это сделать, но мне нужно время. Когда-нибудь, разочарованно вздохнула Инес, не дав договорить. Когда-нибудь, Ярослав. Звучит и вовсе как никогда. Извини, Инес, но ты не можешь не понимать, что в этом возрасте я ограничен в действиях и возможностях. Или как ты это себе представляешь? Сбегу из дома, запрыгну на коня на перевес копьём, аки бравый молодец, и помчусь сражаться с полчищем чудищ, спасая тебя. Инес обиженно надула губы, сняла шляпу и раздражённо бросила её на пол. Шляпа вмиг растворилась в воздухе и снова оказалась на голове графини. Инес надув щёки сердито выдохнула: А потом сказала: "Всё это я понимаю, Ярослав. Не надо поясничать. У меня есть план. А ещё у меня остались преданные мне Вурды. Правда, граство и клан Вурд сейчас возглавил Каин Фонбирг, внебрачный сынишка моего покойного муженька. А он меня никогда не любил. Мне не понравилось, что Ина начала рассказывать издалека о своём плане". Я уже приготовился слушать длинный рассказ обо всех перипетиях и проблемах в семье и клане, но Инес как-то резко закончила говорить об этом и сменила тему. Лет 20 назад я сделал себе тайник в одной из пещер на побережье Черноморья. В этом ущелье хранятся кости одного из древнейших ворд, Саря Косея по прозвищу Бессмертный. Там его склеп. Мало кто из ныне живущих о нём знает, а скорее вовсе никто. Так вот, в этом ущелье я спрятала несколько редких и полезных артефактов на чёрный день а также там есть живая и мёртвая ойра она понадобится для того чтобы оживить меня если ты заберёшь мой тайник эти артефакты помогут тебе сделать то о чём я прошу я тяжело вздохнула и закачала головой я не собираюсь на черноморье инес а ты возьми и соберись возмущённо воскликнула она скажи родителям что соскучился по морским пейзажам Наплети что-нибудь и уговорись съездить туда на пару дней. К тому же, Черноморье здесь рядом, на гиперпетле через пару часов ты будешь на месте. Это же не через всю славию тащиться на гнилой телеге. Хорошо, ладно, кивнул я. Найду я твой тайник. И что дальше? Как я объясню потом родителям своё исчезновение на несколько дней? Инна хитро улыбнулась, закачала головой, подсела ко мне поближе и положила руку на плечо. Я не почувствовал прикосновения, только лёгкий холодок. Я же сказала, княжич, там очень редкие артефакты, игриво произнесла она. Есть, например, сапоги перемещения. Надел, загадал, где хочешь оказаться, и сапоги тебя вынесут в ближайшую к этому месту точку переноса. Впервые о таких слышу, недоверчиво скривился я. Разумеется, всплеснула Инес руками, снова ко мне придвинулась. И то нам заговорщик и заговорила полушёпотом. О них почти никто не слышал. Больше 200 лет назад их создал довольно сильный родовой чародей, наследный сын князя Айдаса Витнеса, Джургис. Этот род вымер 100 лет назад. Сам Джургис был весьма нелюдимым, замкнутым и чудаковатым, но даже он не устоял перед моими чарами. Ина соблизнула лалы губы и немного отодвинулась. Подобные сапоги единственные в своём роде. Другис потратил полжизни, чтобы объехать весь материк и привязать артефакт к 308 точкам выхода. С своим изобретением он ни с кем делиться не желал, считал, что нечестные люди станут использовать артефакт в злых деяниях. Ина скорбно вздохнула и добавила: "За это его и отправили к праотцам". "Ты что ли убила его?" нехорошо посмотрел я на графиню. "Нет". Ина сбросила в мою сторону негодующий взгляд. Его убила не я, а вот сапоги всё же я успела прибрать к рукам. Так что если заберёшь мой тайник, на путь туда и обратно в запрещённом лесу у тебя уйдёт не больше солнечного дня. Ну, в зависимости от того, насколько далеко точка выхода. У тебя был такой артефакт, и ты им не пользовалась, а спрятала в пещере? Не скрывая восхищения её выдержкой, удивился я. Редкие артефакты опасны тем, что если ими постоянно светить, Многие пожелают у тебя их забрать. Джургиса убили из-за него, а мне не хотелось повторять его участь. Поэтому мои артефакты и спрятаны в склепе исключительно для крайнего случая. После ты мне их отдашь, и с их помощью я сбегу из славы. Артефакт, кстати, можно использовать вдвоём, если надеть по сапогу, взяться за руки и одновременно пожелать отправиться в одно и то же место. Что ещё есть в твоём тайнике? Заинтересованно уставился я на неё, чувствуя нахлынувший азарт. Ах, нет, княжич, хитро усмехнула Синес и пригрозила мне пальцем. Я не расскажу, пока не буду убеждена, что ты готов мне помогать. Так как? А ты знаешь, где твоё тело? Уклонился я от ответа и решил пораспрашивать её, чтобы знать все подробности об опасностях. Даже одна деталь может перечеркнуть все возможности спасти её. Да хотя бы то, что запретный лес охраняют гвардейцы императора. Однажды я там бывал, будучи без пяти минут выпускником военной академии. Там заканчивалось двадцатидневное испытание "Дорога смерти", и каждый выпускник должен был провести в лесу ночь. Никто там не погибал, так как мы находились под надзором гвардейцев и преподавателей. Но если они были вынуждены вмешиваться, испытание считалось заваленным. А это значило, что при выпуске провалившим испытание присвоят звание рангом ниже, чем тем, кто испытание прошёл. Мне его пройти ничего не стоило. Я и сам по своей сути был чудищем. В правилах не было запрета на оборотничество. И я без воззрения совести, конечно же, воспользовался этой возможностью. Моё тело в гробу, под жала губы Инес, сердито свела бровь к переносице. Меня закопали под лишим дубом. Ещё имперского сирена приковали цепью к дубу, чтобы стереёг меня. Сирен, это очень плохо, закачал я головой. Сирен, ведь сразу расскажешь, что ты жива и кто тебя спас. Да и тягаться со священной птицей смерти подобно, и запрещено это, род меня проклянёт. Почему ты сразу не сказала про Сирена? С возмущением уставился я на неё, потому что знала, что реакция будет вот такая. Графиня, внарядитом разочаровании опустила уголки губ пониз, а после поспешила добавить: "Но у меня и на этот случай есть план. Сирен чувствует и видит чары, его не обманешь". "Да, но если он не почувствует в тебе врага, а увидит спасителя?" Инас не договорила, просящая уставилась на меня. "Что ты имеешь в виду?" Недоверчиво уставился я на неё. Имперский сирин был пойман в восточных лесах ещё отцом императора Алексея. Он уже 50 лет в неволе и вынужден жить в запретном лесу среди чудовищ, а все особи его расы живут на воле. Думаешь, ему по душе такая жизнь? Сирины свободолюбивые существа и всегда избегали людей. Если ты его освободишь, он скорее будет тебе благодарен, чем наоборот. Но это не точно. Нехорошо посмотрел я на Инес. Скорее точно, чем нет. Натянула виноватую улыбку она. Да, вот только если меня поймают или как-то узнают, что это я его освободил, мне конец. Ну почему сразу ты выбираешь самый худший исход? Не выбираю, а просчитываю все риски. А в моём случае они немалые. Инес скорбно вздохнула, снова стянула шляпу, швырнув в окно. Но она в тот же миг оказалась у неё на голове. Хоть мне это всё и надоело, устало вздохнула Графиня. Но я подожду, сколько нужно, пока ты не будешь готов. В конце концов, ты всё равно согласишься. Я найду способ, как тебя уговорить. В этом можешь даже не сомневаться. Ина с весело улыбнулась, встала с моей кровати, принялась поправлять перчатки и после паузы добавила: "Считаю, у тебя нет выбора, Ярослав". Я не ответил, а лишь криво усмехнулся. "Ну, Мне пора, внезапно сказала графиня, обернувшись и взглянув на часы. Пока у меня есть время, хочу посетить ещё кое-кого. Призраком, конечно, быть скучно и плохо, но зато я обрела одну весьма полезную способность. Ина загадочно улыбнулась, помахала мне одним пальчиком на прощание, а после медленно растворилась в воздухе и исчезла. Интерлюдия. Китижград. Дворец императорского рода Воладаров. Инесс стоило ей закрыть глаза и представить нужное место, тут же оказалась во дворце у дверей в покои Михаила Алексеевича. Перемещение занимало много сил. Она и так потратила немало на воплощение и разговор с княжичем, но здесь во дворце она воплощаться и не собиралась. Да и мало кто из обитателей дворца мог бы её увидеть и почувствовать. Главное не соваться в комнаты к придворным ведьмам. Елена прилетала сюда уже не в первый раз, но ничего существенного ей не удалось разузнать, лишь несколько ничего не значищих сплетен и глупых придворных интриг. И сегодня графиня надеялась побродить по многочисленным комнатам дворца и послушать, о чём говорят придворные, а если повезёт, и сам император. И по ночам самые влиятельные люди империи, укрывшись за закрытыми дверями собственных покоев, охотнее всего делятся тайнами, планами и сплетнями. Призрак графини беспрепятственно просочился сквозь двери в покои императора. Роскошное, своим убранством спальня так и кричало, что её владелец любит жить на широкую ногу и окружать себя исключительно самыми дорогими вещами и редкими предметами искусства. В конце спальни был выход на большую открытую террасу. Инес в мгновение ока пронеслась через огромное помещение, оказавшись на улице. Вдохнула полной груди воздух. По крайней мере, ей очень хотелось его вдохнуть. почувствовать, какой он свежий, прохладный, ночной. Но она ничего не почувствовала. Теперь она вообще ничего не чувствовала. В покоях императора не было ни души. Инас проверила большую мраморную комнату с большой монолитной круглой ванной в центре, а после проверила и личный кабинет его императорского величия. Инас направилась в соседние покои, принадлежащие императрице Ань Юйрюнь. Графиня знала, что император редко посещает жену по ночам. Больше предпочитая молодых фрейлин супруги и дочери, но всё же решила проверить и там. Анна Юрьевна уже спала. Длинные светлые волосы императрицы разметались по подушке. Она была ещё так же красива, как и в молодости, но выходки императора и частые измены оставили неизгладимый отпечаток морщин, усталости и печали на лице женщины. Инас направилась дальше, быстро прочесав покое императорский ход прысков. Здесь императора она и не надеялась найти. Лишь запнулась в покоях Цесаревича, который в эту ночь развлекался с какой-то молоденькой служанкой. Такой же кобель, как и отец, сказала Злоинес. Очень надеялась напугать любовников, но они не услышали голос призрака. Инес нырнула вниз через пол и потолок, оказавшись в комнатах родственников императора. Зачастую они пустовали. Многие великие князья и княгини предпочитали жить подальше от столичной суеты, но только не великий князь Григорий Его поместье находилось недалеко от столицы, но несмотря на это, во дворце он бывал куда чаще, чем там. Ещё несколько комнат осталось позади, и нас пролетело покое великой книжной устини старшей сестры императора, престарелой и дозубного скрежета занудной старой девы. Наконец, добравшись до комнат великого князя Григория, Инас поняла, что сегодня ей несказанно повезло. Оба брата Воладара были здесь. Они сидели в широких креслах у камина и что-то обсуждали. Голоса их были серьёзными и мрачными, очевидно, обсуждали дела государства. Графиня, радуясь удаче, подлетела поближе, присела на подлокотник кресла рядом с императором и с интересом принялась слушать. "И всё же, мне кажется, мы должны приложить все силы, подключить всех защитников, а возможно и создать специальный отряд, и попробовать остановить чернокнижников", мрачно произнёс Григорий. Он держал в руках позолотый бокал с тёмно-коричневым густым напитком. Наверняка дивоторский ликёр, самой лучшей слави. Но, судя по чистым краям, к напитку он ещё не притрагивался. А вот император напротив свой бокал почти осушил. Нина с грустью взглянула на полный графин. Как же ей сейчас захотелось ощутить его терпко-сладкий вкус на языке, почувствовать приятное разливающееся тепло в груди, ощутить резкий запах миндаля. Графиня поспешила отмахнуться от хандры и продолжила подслушивать самых влиятельных людей империи. Наши люди продолжают работать и искать этих тёмных собак, скривился император. Ему эта тема явно была не слишком интересна. Арнгейры и их мальчишка даже под пытками и угрозами не смогли назвать имён всех участников культа чернокнижников. А значит, мы не можем надеяться, что они не сделают этот призыв. И знаешь, Я нисколько не волнуюсь по этому поводу. Пусть делают. Мы будем готовы. Я отдал приказ, и все гильдии чародеев сейчас активно готовятся к возвращению Чернобога. Мы быстро загоним его обратно. Центр призыва находится здесь, Михаил. Не боишься, что этот тёмный бог сметет Китежград с лица земли? Не боюсь, Гриша. Я вообще никого не боюсь. Пусть эти митрополийские сволочи сами увидят, что род Володаровых им не по зубам. С жаром заговорил император: "Мы будем готовы к призыву. Мы будем знать, когда это произойдёт. И злоем их здесь всех разом, когда они соберут свой круг. Это будет уроком не только митрополий, но и всем славянским тёонам. Пусть увидят, что бывает с теми, кто посмел покушаться на нас". Мы казним их с особой жестокостью. Пусть видят, как ущербна их тактика по уничтожению родовых древ и восстановлению равновесия. Дарклглем и Агриос считают, что их союз поможет им подмять весь мир и перекроить на свой лад. Пусть выкусят. Славянское светлое государство, освещённое силой богов и светом сварожьим, вся тьма, что посмеет вылезти на этот свет, сгорит дотла от силы их храбрости славянского народа. говоришь, как отец. Слегка поморщился Григорий и отпил из бокала. Михаил не обратил внимания на слова брата и продолжил с той же горячностью и запалом. Тёмным никогда не победить светлых, тёмным никогда не стать во главе мира. Знаешь, что меня больше волнует? То, что сказал этот тёмный мальчишка на допросе. Почему Кровососского очень интересовало, не готовит ли митрополия запасы и не строит бункеры? Что она знала такого, на что не смог точно ответить Мило Шарнгейр? К чему так основательно готовится Метрополи? И если бы они готовили военную технику, я бы сказал, что к войне с нами, медленно протянул Григорий. Но они этого не делают. Значит, враг готовится к чему-то, от чего придётся прятаться и пережидать. Возможно, Рангейром всё-таки удастся узнать, что именно. Я очень на это надеюсь, но если нет, мы должны быть готовы. Я уже отдал распоряжение готовить подземелье и снабдить хотя бы на несколько лет всем необходимым. Нашей семье и людям ничего не грозит. Может, сообщите остальным родовым аристократам, предложил Григорий. Ина посмотрела на великого князя почти с уважением, но тут же вспомнила, что именно он был инициатором того, что Вурд объявили государственными преступниками и вражескими шпионами. Как всё это вмику летучилось? Нет, лениво протянул император, недовольно посмотрев на свой пустой бокал и потянулся к графину, подливая ещё. Если такое объявить, начнётся паника. А ещё, мой милый Гриша, наверняка такую массовую подготовку отойти от врагов не удастся. Пусть думают, что они нас обхитрили. Пусть думают, что ослабили. Наш народ сильный и переживёт любые невзгоды и горести. Мы выживем. С нами боги. Пока они готовят диверсию, мы будем готовиться к свержению метрополиской сволочи. А после, что бы они там ни задумали, мы объявим им войну и получим весь материк. Но если наши люди погибнут, если мы потеряем большую часть населения, как мы будем воевать? Будем делать запасы на складах. А если что-то произойдёт, тогда и будем раздавать населению. император многозначительно поднял палец вверх и сделаем это без лишней суеты а после разумно распределим правда в таком случае придётся поднять налоги и это разозлит аристократию закончил за него григорий разозлит согласился михаил Алексеевич но ты придумаешь объяснение почему нам их пришлось поднять григорий ничего не ответил его лицо оставалось холодным Но и не<span><span>понимал</span></span>, что едва ли Григорию понравилось, что брат в очередной раз сваливает на него разгребать последствия своих амбициозных идей и решений. Может, митрополичий ждут конца света? После затянувшегося молчания предположил император, затем тихо засмеялся, покосился на брата, но лицо Григория было непроницаемо. Мы не можем знать наверняка, к чему они готовятся. Это может быть что угодно. Например, мощный артефакт, который сожжёт весь мир. или повергнет в необразимый холод, или прорыв не одного тёмного бога. Может они собираются запустить на землю полчища тёмных существ? Григорий замотал категорично головой, отмахнувшись от собственных слов. Нет, это, наверное, нет. Они же не самоубийцы. Ты прав, гадать можно до бесконечности, сказал император, но резко его лицо скривило злая гримаса. Иногда у меня так и чешутся руки, чтобы вернуть эту шлюху вурдуг жизни, выбить из неё все ответы, а после опять отправить под землю. Она должна страдать так долго, пока сворожий свет освещает землю-матушку. Иназд дрогнула от одной только мысли о подобной участи. С яростью она замахнулась и ударила императора по лицу, вложив в удар всю злость и ненависть, но рука прошла насквозь, а император ничего не заметил. И назвыл от бесилия и злой обиды за свою участь, а император и великий князь продолжили, как ни в чём не бывало, обсуждать дела. "Не спеши этого делать", произнёс Григорий. "Пусть Арнгееры пока отрабатывают свои жизни, а если уж нет, тогда вернёмся к варианту с графиней фон Бирг. Но я бы её лучше не трогал. От разъярённой древней Вурды можно ожидать что угодно". "Ты прав. Пусть гниёт под землёй. Там ей место". Зло произнёс император, а после резко переменился, подавшись к Григорию и с интересом, уставившись на него. Ты, кстати, так и не рассказал, какой ответ дал князь Герван. Он, разумеется, поклялся на роду, что не выдаст государственной тайны о том, кто такие Арангееры. Да я не об этом, отмахнулся Михаил. Я его сынишки оборотни. Нет, здесь он по-прежнему уклоняется от ответа. Полагаю, он не позволит своему сыну пойти по его стопам. Игорь желая сделать из него академического чародея. О, какой сдор, раздражённо воскликнул император. И единственный оборотень в мире не должен протирать штаны в лаборатории. Да и малец весьма сообразителен и хитёр. Из него наверняка выйдет отличный полководец или отличный князь, добавил Григорий. Но такой ответ Михаилу не понравился. Он должен быть военным, и точка, Гриша. Мы не можем давить или шантажировать Горванов Михаил. Не нам решать вопросы будущего наследного княжича Варганы. Будем лезть в дела семьи и рода это настроит против нас всю знать. У Горванов источник Мёртвой Ойры. Один только он даёт им такую власть, что если они пожелают, все южные княжества встанут на их защиту. Как у тебя всё мрачно и фатально? Покачал головой Михаил. Но я верю в твой светлый ум и находчивость. Уверен, мы сможем их переубедить. Да зачем он тебе сдался этот мальчишка? в сердцах воскликнул Григорий. Ина с удивлённо скинула брови, наблюдая за первой живой эмоцией, которую ей до этого никогда не доводилось видеть на лице великого князя. Тон брата Михаилу не понравился. Он нахмурил брови, грозно посмотрел и, 치каня каждое слово произнёс: "Мне он нужен". На последнем слове император Сердитта ударил кулаком по подлокотнику, где сидела Инес. Вурданевольно вздрогнула. Ярослав Горван должен служить исключительно мне, холодным, нетерпищим возражений тоном сказал император. И если Горваны не захотят по-хорошему, будет по-плохому. Включи мозги, Гришка, и сделай то, о чём я тебя прошу. Мне плевать, как ты это сделаешь. Но Боротин должен получить военное образование. и прийти служить мне, а уж я его приручу. Как управлять мозги юнцам, я знаю. Он будет радостно вилять хвостом и есть из моих рук. Горван будет моим личным ручным оборотнем. Ни один правитель за всю историю мироздания не может похвастаться подобным. Нина сокинула императора злым и полным презрения взглядом. Григорий мгновенно взял себя в руки и холодно кивнул. Я попробую ещё раз поговорить с князем Горваном. Они приедут на празднование Нового года, вот и обсудим это в очередной раз. Попробую подкупить его меньшими процентами налогов. Вот и ладно, довольно заулыбался Михаил. Такой настрой мне по нраву, брат. И приготовь для княжича ещё какое-нибудь чудище из запретного леса. Удивим и повеселим народ, а заодно и подарим княжичу его честь славы. Хорошо, будет сделано, Михаил, послушно кивнул Григорий. Ина стала с подлокотника, прошагала по комнате, зябко обнимая себя за плечи, хотя ни холода, ни тепла она не ощущала. Но мысли, которые крутились у неё в голове, были именно такими холодными, липкими, неприятными. И император засобирался в свои покои, и Ина решила, что ей пора возвращаться. Сила на потратила немало, и теперь снова придётся долго копить до следующего полнолуния. Но зато этот разговор императора с великим князем, хоть и был отвратительным и мерзким, но весьма полезным. Теперь она будет знать, чем давить на Ярослава и как заставить его её спасти, а после и уничтожить этих гнусных мужланов володаров, решивших, что они хватает мозгов править над людьми и носить гордое звание правителей славянской империи. Теперь у князя тя не будет выбора. Теперь он просто обязан стать её верным союзником. Теперь оставалось главное успеть его предупредить.